Глава 8. По душам. Надя. Я помалкивала после новостей о смерти Зои Михайловны. Ненавидеть Дениса стало очень сложно. Можно прикидываться стервой сколько угодно, но в такие моменты милосердие прорывалось наружу. Я не представляла, как можно потерять маму так рано. И хоть у меня с Зоей Михайловной симпатии не случилось, но зла я ей не желала. И Денису тоже. А особенно Нине, которая была моей ровесницей. После событий пятилетней давности я сама отказалась от дружбы с Ниной. Мне было больно даже думать о Денисе, а уж общаться с его сестрой невыносимо. Я не отвечала на ее звонки и сообщения. Глупо, наверное, пытаться наладить дружбу через пять лет. Хотя сам Майоров не постеснялся устроить нам дружеский рабочий трип. Я все еще не понимала, зачем ему моя дружба. Больше похоже, что он собрался затащить меня в постель и таким образом уделать Семена, раз уж его так бесит наша связь и сотрудничество. Других идей у меня не было. Но было, похоже, желание насолить Марго, переспав с Майоровым. Уверена, она бы расстроилась и пожалела, что заставила меня лететь. Я ведь до последнего тянула и сомневалась. Думала отправить Вадика, но прямо перед вылетом отменила рокировку. Струсила. Я боялась реакции Семена и Дениса. Боялась, что Маргарита сольет фото в интернет и СМИ. Я начала захлебываться в их интригах. Нельзя тонуть. Мне нужно время, чтобы понять, как вести себя. Что делать с Семеном и Маргаритой? Как лавировать между ними и Денисом? Как ни удивительно, но последнего я опасалась гораздо меньше. Он мог меня утопить, но не спешил это делать. Совершенно неуместно я вспомнила поцелуй Дениса. Как он яростно шептал, что ненавидит Семена, и целовал мою спину. Самолет снижался. Я прикрыла глаза, стараясь забыть, что эти губы совсем рядом. Они жгли мне пальцы несколько минут назад. Я не имела права восхищаться майоровым. Хватит и того, что я восхищалась его работой. Денис талантливый журналист, но человек он слабый, корыстный, равнодушный. Северный ветер Архангельска привел меня в чувство. Я вышла из самолета более-менее протрезвевший. Нас встречали двое водителей. Майоров сразу заметил их и не мог промолчать. Для нас бизнес, а ребята в газельке поедут? сострил он. Я не стала отвечать на это, а приветливо улыбнулась водителям и объяснила. В одну машину оборудование, а вторая только пассажиры. «Разберемся», – бросил оператор Дениса, здороваясь за руку с обоими водителями. Разобравшись, они опять разделились. ассистенты и оператор сложили оборудование и уселись в ту же машину. А со мной поехал Майоров, конечно. Я думал сесть на переднее сиденье, чтобы избавиться от его компании. Но Денис открыл мне дверь в салон сзади. Я не стала протестовать. Это было бы совсем всем ребячеством. Доехали до гостиницы без пробок и приключений. Я приятно удивилась, что майоров по прибытии помог не только мне с багажом, но и своим ребятам с оборудованием. Почему меня радовало, что он не словил звезду и не брезгует помочь команде? Должно быть все равно. Я не хотела отпускать свою обиду. Держалась за нее, как за спасательный круг. Привычка ненавидеть Дениса удерживала на плаву. С ним я не утону в его глазах и чувствах, которые кипят, если он рядом. Но Майорову было все равно до океана моих страстей. Ненавидеть человека, который потерял мать, создал крутой канал и не оскотенился, становилось все сложнее. С трудом отобрав у Дениса свой чемодан, я прошла к стойке, чтобы зарегистрироваться. Меня первую отпустили в номер, и я не стала задерживаться. «Надя — Надя! — окрикнул меня Денис. Я сделала вид, что не услышала. Он постеснялся повторить или догонять меня при коллегах. Лифт быстро пришел и увез меня на этаж. Я сбежала из лобби, как махровая трусиха. От меня требовалось проводить подопечных в номера и быть любезной. Это ведь мой начальник инициировал поездку. Офигеть, как профессионально я кинул журналистов, за которыми должна была следить в оба глаза. Но стыда я не испытывала. Вряд ли ребята нажалуются Семену. Не думала, что будет так сложно просто делать свою работу. Хотя нет. Думала, конечно. Поэтому и пыталась дезертировать, пока Марго не приперла меня к стенке. Открывая дверь апартаментов, я размышляла, стоит ли рассказывать Майорову о ее визите. Вряд ли ему понравится, что Марго хранит наши фото с того приема. Точно не понравится, что она шантажирует меня публикацией. Возможно, Денису все равно. Я сама понимала, что при удачном оформлении эти кадры только добавят ему очков в борьбе с Семеном. Мне не нужно уточнять это у Майорова. Никаких разговоров. Вообще минимум контактов. Хватит с него сочувствия в самолете. Я вспомнил, как на автомате погладил, а Денис в ответ поцеловал мои пальцы. Абсолютно бессознательно я приложила руку к губам и вдохнула. На них еще остался запах его туалетной воды или средства после бритья. Едва уловимый, но такой приятный. Я застонала, голова закружилась, сердце сладко заныло. Бросив чемодан посреди комнаты, я скорее помчалась в ванну мыть руки, а потом и душ приняла. Хотела расслабиться под горячей водой, но вместо этого стояла с закрытыми глазами, думала о Денисе. Как он выглядит, как пахнет, как ведет себя, как разговаривает. Пять лет я забывала все это, чтобы сейчас снова нырнуть в эмоции и чувства. Как в первую встречу на семинаре я пыталась не восхищаться им. Получалось скверно. Можно готовиться к бессонной ночи. Хотя я не спала накануне и рано встала сегодня. Возможно, мой разум наконец сжалится над телом и отключит сознание. Я решила помочь организму и немного выпить. В номере было только шампанское, пиво и водка. Придется спуститься в бар. Сменив халат на удобное платье, я собиралась выйти из номера, но в дверь постучали. Готова спорить, что это не обслуживание номеров. Я остановилась у двери, не решаясь открыть. Трусиха велела мне затаиться и не реагировать, но властный голос пресек все ее намерения. «Надя, это я!» — проговорил Денис. «Открой, пожалуйста, я знаю, что ты там». «Откуда он знал? Видел через дверь? Не думаю. Скорее, чуял меня, как хищник». Как зачарованный кролик, я открыла ему. Денис стоял, прислонившись к косяку. Растрепанные волосы контрастировали с выглаженным мягким свитшотом. На груди я заметила логотип его канала и улыбнулась. Очень корпоративно носить мерч в командировке. Денис заметил, куда я смотрю, и улыбнулся нагло-обаятельно. Как умел только он. «Нравится?» — он указал на себя. «Свитшот, пожалуй, наполнение не очень». Майоров покачал головой, сузив улыбочку. — Хочешь себе такой? — предложил он, не растерявшись. — Может быть, но боюсь, меня уволят за него. — Я пришлю тебе все цвета и размеры. Денис снова сиял. Теперь я рассмеялась. Как можно быть такой обаятельной сволочью? Чтобы обойти тему увольнения, я возмутилась по другому поводу. — Размеры, майоров? Намекаешь, что я толстая? — Нет, конечно. Но вдруг ты забеременеешь. Веселье, как не бывало. Без лишних разговоров я попыталась закрыть дверь, оставив Дениса с той стороны. «Прости, прости, прости!» – затараторил он, просовывая ботинок между дверью и косяком. «Надя, я не хотел, клянусь, само вырвалось. Тупые шутки, за триста!» «За 30, скорее!» – буркнула я, размышляя придавить ему ногу или пощадить. «Да, дешевый юмор. Хотел разрядить обстановку, чтобы...» Чтобы? бы?» — поощрила я его продолжить. Денис не договорил, но от двери тоже не отошел. Мы висели в косяке, ни туда, ни сюда. Навоз в проруби, не иначе. Хотел поговорить. Может, пустишь? Ненадолго. Я сдалась. Правда, пускать Дениса я никуда не собиралась. Это точно добром не кончится. Но дверь я открыла, сама вышла в коридор. Я собиралась посидеть в баре. Можешь составить мне компанию?» «С удовольствием», — обрадовался Денис. Он посторонился, пропуская меня к лифту. Я пошла вперед, ужасно жалея, что не надела туфли на каблуках. Я чувствовал себя наивной юной студенткой снова. Маленькой провинциальной девочкой рядом с уверенным успешным мужчиной. Только яркая коралловая сумочка добавляла мне немного уверенности. Ну и опыт общения с акулами тоже заземлял. Я не тряслась, хоть и нервничала. «Может, поужинаем?» — предложил Денис. «Нет», — отказалась я сразу. «Кусок в горло точно не полезет». Пока мы шли к стойке, я сто раз пожалела, что вышла из номера. Еще и с Майоровым за компанию. Как он всегда умудрялся меня убалтывать. Сходить на свидание, выпить вина в номере, остаться на ночь и повторить, оставить ребенка. Ах, нет, ребенка я сама уговорила его оставить. Сев за стойку, я заказал какой-то легкий коктейль. Денис из солидарности взял то же самое. Пригубив, я взглянул на своего спутника, предлагая начать говорить. — Мне показалось, ты расстроилась из-за мамы, — аккуратно проговорил Денис. «Я не стала ерничать», — сказала откровенно. «Мне сложно принять смерть. Кажется, что это очень несправедливо. Работаю над принятием и доверием, но не очень успешно». майор вздвинул брови, как будто не понимал, о чем я. «Смерть всегда несправедлива», — проговорил он. Я усмехнулась и мстительно ввернула. «Странно, что ты согласен». Помнишь, как говорил, что выкидыш — это лучшее, что могло случиться с нами? Вот так, быстро и хлестко, я вернулась к травмирующей теме. В присутствии Дениса меня все время тянуло на упреки и оскорбления. Майоров покачал головой. — Я не говорил тебе такого. — Сказал, — упрямилась я. — Сказал, что все к лучшему. Денис собирался поспорить, но я прикрыл ему рот рукой. Нет. Продолжила я за него. Не надо оправдываться. Я сама все знаю. Помню твои слова наизусть. Ты сказал, что малыш мог родиться с патологией. Я много читала про это. Сложно смириться, что мое собственное тело избавилось от ребенка. Но я вроде бы смогла. В носу защипало. Я шмыгнула и опустила глаза, чтобы перевести дух. Денис взял мою руку, убрал со своих губ, но не отпустил. Свободно я потянулась к коктейлю и сделала большой глоток. Слезы отступили. Я хотела что-то еще сказать, но мысли перепутались. За меня заговорил Денис. Все могло быть иначе, если бы я был с тобой рядом. Ты был в Москве, строил карьеру. Неожиданно выступил я адвокатом моего дьявола. Да, строил. Я бы все равно не поехала Денис. А я даже не рассматривал этот вариант. Быстро бы тогда лишился кресла ведущего. — Из-за Марго? — Да, — ответил он слишком честно. — Я действительно воспринимал тебя и беременность как помеху. Боялся, что ты явишься ко мне. Что Маргарита узнает. Не знаю, что я собирался делать, если бы ты родила. Прятал бы вас. И мать бы заставил за тобой следить. Я горько хмыкнула. — Ее и не надо было заставлять. Она обожала меня контролировать. Денис закатил глаза. — Очень представляю. Он погладил мои пальчики. Я спохватилась, что не очень уважительно отозвалась о Зое Михайловне. Набрала воздуха в рот, чтобы извиниться, но майоров сказал. — Не надо просить прощения. Я без иллюзий о маме. Жил с ней двадцать лет. Мне стало не по себе от его слов. Все-таки философия «хорошо» или «ничего» плотно внедрена в мою мораль. Но Денис и пять лет назад был весьма гибких принципов. Похоже, он прокачался еще сильнее. Я вспомнила, что тоже не раз отступала от своих ценностей. Не в моем положении осуждать Дениса. В этот город, отель и бар меня за ручку привела собственная трусость и тщеславие. Откажись я от работы на Семена, не пришлось бы иметь дело с Денисом. Но я этого не сделала. — Ладно, давай не будем больше говорить об этом, — попросила я, старательно улыбаясь. — Ты, наверное, хотел узнать, что будем делать завтра на комбинате? Денис покачал головой. — Нет, если честно, вообще не интересно. Бессовестный. Я ткнула его кулаком в плечо, надеясь, что мою фамильярность уже можно списать на коктейль. — Ну ладно, удиви меня с — смилостивился майоров. — Что там на этом комбинате? рыбы мутировали в слонов из-за выброса отходов? — Ты бы хотел, да? — О, мечтаю об этом. — Нет, Денис, тебе просто устроят экскурсию. Мы пройдем по реке, чтобы ты смог сделать замеры загрязнения. Ну и вся территория тоже в твоем распоряжении. — Потрясающе. А костюм защитный каску дадут? — продолжил он ерничать. Я не смогла сдержаться и ответила ему в том же духе. «Дадут, конечно. Потом догонят и еще дадут». «Надеюсь, давать будешь ты, а не какой-нибудь противный прораб». Попалась в свою же ловушку. Денис засмеялся, наблюдая, как я открываю и закрываю рот, чтобы придумать достойную реплику в ответ. Но в голову ничего не пришло. Я просто треснула его по ноге. Майоров и не поморщился, хотя я точно сделал ему больно. Он продолжил смеяться и смотреть на меня. В его глазах я читала слишком многое, о чем мы не поговорили. Денис хотел сказать мне что-то еще. Он точно не собирался расспрашивать меня о командировке. А я, в свою очередь, прекрасно знала, что он плевал на все экскурсии и замеры, которые будут в норме после его сюжета. Недосказанность висела в воздухе. Мы оба чувствовали ее, но предпочитали игнорировать, прятать за шуточками и попытками наладить более-менее нормальное рабочее доброжелательное общение. «Ладно, все понятно с комбинатом. А что будет потом?» «Баня и девочки», — не постеснялась я посвятить его в планы Семена. «Круто, а серьезно?» «Серьезно?» Денис скривился, словно я предложила в бане не девочек, а слезняков. «Ты шутишь, Надя?» «Что ты имеешь против бани?» Перешла я в нападение. баня это прекрасно, но можно нам попросить парилку без шлюх?» «Боюсь, что нет. Они оплачены». Денис окончательно скривился. «Фу, Надюш, скажи, что ты шутишь. Неужели Пескунов считает, что я натяну пару местных девиц и забуду, что он вредители сволочь?» Я задержала дыхание. Говорят, что кислород со следующим вдохом должен особо обогатить мозг кислородом. Вряд ли это работает. Мой мозг не придумал ничего сверхъестественного. Я выдала правду. Семен считает, что все мужчины одинаковы. У Дениса аж глаза начали вращаться. «Потрясающего ума человек твой Семен!» – процедил он сквозь зубы. Мне бы помолчать, но я испытывала какой-то извращенный кайф от бешенства у Майорова и подбросила еще дров в топку. — Да, он такой. — И ты сама заказала нам девочек? — Мне помогали. Пришла очередь Дениса сделать огромный глоток. — Отмени, — потребовал он. — С какой стати? — Потому что это неприемлемо, Надя. Он повысил голос, и я отодвинулась. «Я не хотел», — сразу осекся Денис. «Но меня бесит мнение твоего босса. Если он такой, то я нет. Не все мужчины одинаковые». Я молчала, глядя на капли коктейля, которые бармен тут же стер салфеткой. «Повторить?» — спросил он. «Виски!» — рявкнул на беднягу Денис. «Чистый!» «Красное сухое», — ответил я спокойно на взгляд бармена. «Кабернефран?» – он показал бутылку. «Да, прекрасно». Бармен быстро исполнил наши заказы, убрав пустые бокалы из-под коктейлей. «Наконец-то мы оба сказали правду в этот вечер», – отметила я, указала на бокалы, имея в виду напитки. Денис не разделил моего наблюдения. Он снова хмурился и выглядел очень сексуально в своем мрачном образе. Вино было легким, свежим. Я обычно предпочитала терпкие сорта со стринкой, но в этот вечер перца между нами достаточно. Считаешь, что я врал тебе сегодня? Тебе точно не нравился коктейль, как и мне. И коктейль единственное, что не нравилось мне в этот вечер. Я был честен с тобой. А с собой? Что ты имеешь в виду? Денис не спрашивал, он требовал ответа. «Думаю, все дело во мне. Ты бы спокойно принял все привилегии от Семена, будь на моем месте коллега мужского пола. Именно поэтому я не хотела ехать». «Ты очень сильно ошибаешься, Надя», — проговорил Денис чуть спокойнее. «Если честно, я думал в самолете, что ты повзрослела. Но теперь вижу, что твои детские обиды никуда не делись. Ты совсем меня не знаешь». Денис залпом выпил виски, встал и бросил на стойку несколько купюр. «Я знаю тебя слишком хорошо, Денис!» крикнул я ему в спину, чтобы оставить за собой последнее слово. Но эффекта от этой реплики не получило. Я буквально заставила себя остаться в баре и допить вино. Бежать за Денисом, чтобы спорить, было бы унизительно. Бежать мимо него в свой номер действительно ребячество, поэтому я сидела и пила как взрослая независимая женщина. Но маленькая обиженная девочка внутри меня заливалась слезами и ужасно хотела ругаться с Майоровым, слушать его басни, заставлять кипеть от ярости. Все что угодно. Лишь бы он был рядом.